Она была и здесь, на Неаполитанском заливе, все та же афросская, как в домике на Малой Охте, и здесь точно так же, как бывало, сидя по праздникам, на заваленке с дворнею, грызла за неимением подсолнуха в кедровой орешки, выплевывая скорлупу в лунно-золотые волны. Только наряженная по французской моде в мушках, фижмах и раброне казалось еще более непристойно соблазнительной, невинно бесстыдную. Недаром пялили на нее глаза два цесарских драбанта и самый изящный молоденький граф Эстргази, который сопровождал царевича во всех его выездах из крепости сант -Эльма. Алексею были противны эти мужские взоры, которые вечно льнули к ней, как мухи к меду. — Так как же, Езопка, надоело тебе здешнее житье! — Хочется, небось, домой, — проговорила она ленивым певучим голосом, обращаясь к сидевшему рядом с нею в лодке маленькому плюгавенькому человеку, корабельному ученику Алешке Юрову. Езопкую звали его за шутовство. — Ей, матушка Ефросинья Федорна, житие нам здесь пришло самое бедственное. Наука определена такая премудрая, что хотя нам все дни жизни на той науке трудить, а не принять будет. Для того не знамо учиться языка, не знамо науки. А в Венеции ребята наши помирают, почитай с голоду, дают всего по три копейки на день, и воистину уже пришли так, что пить есть нечего, и одежишки нет, ходят срамно и наго. Оставляют нас, бедных, помирать, как скотину. А паче всего в том тягость моя, что на море мне быть невозможно, того, ради что весьма болен. Я человек, не морской. Моя смерть будет, ежели не покажут надо мной милосердие божеское. В Петербург рад и готов пешком идти, только чтоб морем не ехать. не буду просить на дороге, а морем не поеду, воли его величества». — Ну, брат, смотри, попадешь из кулька в рогожку. В Петербурге-то тебя плетьми выпарют за то, что сбежал от учения, — заметил царевич. — Плохо твое дело, Езобка. Что ж с тобой сиротой будет, куда денешься, — сказала Ефросинь. А куда мне, матушка, деваться? Либо удавлюсь, либо на фону иду, постригусь. Алексей посмотрел на него с жалостью и невольно сравнил судьбу беглого навигатора с судьбою беглого царевича. «Ничего, брат, даст Бог. Счастливо вместе вернемся в отечество», молвил он с доброй усмешкой.